Глава 21 Кое-как, пробираясь через туман, смятение и паники, Билл собрал Челси и отвёз её в школу. Кажется, она ничего не заметила, но с ней никогда нельзя знать наверняка. Иногда она пугающе проницательна. Билл сказал ей, что мама рано утром ушла на работу, и эта ложь добавила к урагану эмоций, бушующих внутри него, ещё и чувство вины. Когда Челси вышла из машины и помахала ему, он с улыбкой помахал в ответ. Она отвернулась, Бил уехал, а за углом остановил машину и вышел. Его вырвало. Вернувшись за руль, он вздохнул и попытался взять себя в руки. Так ездить нельзя. Вести Челси в школу в таком состоянии — невероятная глупость и безответственность. Снова в который раз за утро Бил набрал номер Генри. Телефон по-прежнему выключен. Зато Джина звонила трижды — Оставила сообщение, просила сразу рассказать ей, как только он что-то узнает. «Полицейские уже ведут поиски. Что бы ни случилось, они все выяснят, если только полиция не замешана в исчезновении Генри». Из-за этой случайной мысли Билл не мог перестать думать о жестокости полицейских, сфабрикованных обвинениях и людях, застреленных при задержании. Вдруг сержант Эллис и его напарник уже знали, что случилось с Генри. Может, они опрашивали Била лишь для отвода глаз? Он чувствовал себя бесполезным и не знал, что предпринять. Достав телефон, стал искать в интернете, что делать, если пропал человек». На первом же сайте нашлось много полезного. Оказалось, что Билл может сделать не так уж мало. Например, дать полиции больше примет Генриэты, Обзвонить чикагские больницы, съездить в женские тюрьмы, позвонить всем знакомым жены, сделать публикации в соцсетях, может напечатать листовки и обратиться в национальную систему пропавших без вести и неустановленных лиц. Теперь Билл чувствовал себя еще хуже. Столько всего нужно сделать, а он не знал, с чего начать. И к полудню ему необходимо быть дома, чтобы приготовить для Челси обед. Для начала он может поехать на вокзал. Нужно посмотреть, стоит ли там машина Генри. Так он поймет, в какое время она исчезла. Это поможет полиции. Просто вести машину сейчас было непосильной задачей. Билл заставил себя ради Челси. Но, казалось, сейчас он стоит на краю пропасти, глядя в зияющую тьму. Одно неверное движение, и он упадет. Чтобы добраться до парковки у вокзала, ему потребовалось гораздо больше времени, чем обычно. Теперь он на месте, и дело за малым. Всего лишь объехать ряды стоящих машин и отыскать автомобиль Генри. Билл полностью сосредоточился на поиске, это позволило ему немного отвлечься. Он начал с юго-западного края парковки и стал методично осматривать машины. Когда добрался до четвертого ряда, что-то привлекло его внимание. «Полицейская машина с включенными мигалками». Билл поехал прямиком туда, и внутри у него все заледенело. Часть парковки огорожена желтой лентой. А за лентой машина Генриетты. Он заглушил двигатель, вышел и направился к заградительной ленте. На его пути вдруг вырос полицейский. Билл сразу его узнал. «Элис, что случилось?» — громко с надрывом сказал Билл. «Что с Генри?» — «Мистер Фишберн», — ответил Элис. «Вам дальше нельзя. Она там? Попала в аварию? Она ранена?» Мы еще не нашли вашу жену, здесь ее нет. Волна облегчения, потом замешательство. Если здесь ее нет, зачем оцепили ее машину? Что происходит? Перед глазами мелькала карусель картинок: человек в перчатках соскреб что-то с пола у машины Генри и сложил в прозрачный пакетик; другой мужчина с помощью кисточки покрывал ручку на двери автомобиля каким-то порошком. Потом взгляд Билла выхватил еще троих людей за пределами парковки. Они медленно ходили между деревьями, не отрывая глаз от земли. «Что случилось?» — прошептал он. «Мне пока нечего вам ответить. Мы выясняем обстоятельства». «Но вы же зачем-то вызвали всех этих людей? Вы что-то нашли, да?» Элис замялся. «Точно ничего неизвестно, но есть признаки, что здесь произошла схватка. И все эти люди...» Они ищут мою жену? Мистер Фишберн, даю вам слово, что сообщу вам, как только мы будем знать больше, вам нельзя тут находиться. Элис мягко увел Била подальше от желтой ленты. Тот подчинился, вспомнив, как несколькими часами ранее точно так же провожал Челси в ее спальню.